День одиннадцатый. В то же время. Кейт одолет. «Кейт, рад, что я до тебя дозвонился». Голос в трубке был очень слабый и тихий. «Теперь это непросто». «Папа, как ты? Я вчера заезжала, но ты спал». «Сегодня получше. Смог даже сам залезть в каталку». Папа засмеялся. «Устал, правда, но зато до телефона добрался». Он хрипло кашлянул. По телевизору сказали, что Хадена назначили главой тайной полиции. «Помнишь дядю Хадана, дочка? Он раньше ко мне часто в гости приходил». «Я помню». Кейт не стала напоминать, что работает с Айскадером. «А потом мне газетку показали про тебя. Ты теперь большой человек, офицер Бастанжи. Знаешь, мой прадед был дегерином, мой дед и отец тоже, как и я сам. Но никто из нас даже не мечтал стать бастанже Это же лучшие из лучших, а ты стала у них офицером. Я так горжусь тобой. А я-то всего-навсего Субаем был на Гиесе». Он засмеялся. «А помнишь дядю Хадана? Опять спросил он. «Он теперь начальник тайной полиции?» «Помню, папа». «Теперь тебе хорошо. Может, даже императора будешь видеть. Ох, Кейт, меня уже увозят. Ты приходи ко мне, а то совсем редко тебя вижу». А Хаден-то теперь ко мне не придет, важный стал. Я тебе не говорил про него. Ох, пока, меня повезли. В трубке раздались гудки. Отец всю жизнь служил Дегерином на Гиесе вместе с Хаденом Айскадером. Кейт тоже начинала службу на той отсталой аграрной планете. Там было легче, там она понимала, что и как ей нужно делать. А приказы начальства касались службы, и не было сомнений в том, что их нужно выполнять, ведь офицеры никогда не требовали устроить подлог. Надо было остаться на Гиесе, здесь все слишком озабочены своей карьерой, а приказы руководителя иногда не противоречат тому, как должен вести себя Дигерин. И кажется, что всех это устраивает, и саму Кейт, раз она летит вверх по карьерной лестнице с подачи Айскадера, оставляя остальных глотать пыль. «Ну и как тебе твой новый кабинет?» – раздался насмешливый голос за спиной. Кейт вздрогнула. Думала, будет более скромный. Новый кабинет был размером с общее помещение Дигеринов, где они сидели в десятером, когда она еще была субаем. Теперь это место для нее одной. «Для старшего офицера Бастанджи кабинет в самый раз», — Беньян Уст хмыкнул и без приглашения уселся на стул для посетителей. «Поздравляю, Дженель Адалет». Кейт пыталась услышать в его голове иронию или сарказм, но Уст казался искренним, как и всегда. «Сейчас никого не удивить, когда после прихода нового начальника кабинеты меняют своих обладателей», — продолжил он. «Как твоя встреча с Айскадером?» «Господин руководитель императорской тайной полиции остался недоволен моими действиями при расследовании убийства его предшественника». Бен развел руками. «Особое недовольство вызвал мой отчет и отзыв на него от некой Кейта Долет, исполняющей обязанности императорского обсерватора». «Прости», — сказала Кейт. Она хотела добавить, что это был приказ, но промолчала. «Исполнение таких приказов ее не оправдывает». Уст махнул рукой. «И после этого отчета он понизил меня в должности, и теперь я старший Гидеор». Беньян засмеялся. «Буду командовать тройкой дигеринов и работать только в поле. И это еще не говоря о том, что меня до сих пор допрашивают по делу магистра Айва Дарнелиуса. Сердишься на меня?» «Не то слово. Но на таком уровне все решает не профессионализм, а политика». И политика в лице Айскадера меня раздавила. В итоге я, потомок старинного дворянского рода, остаюсь старшим Гидеором и Субай. Вершина моей карьеры. А ты, провинциальная девочка родословной стала одним из самых влиятельных офицеров императорской охраны. Но если это то, о чем ты мечтала, то я за тебя рад. Бен улыбнулся. Серьезно, без иронии. Я всегда тебя уважал, как профессионала. И рад, что на столь высоком месте теперь находится действительно умелый полицейский, а не тот, кто выслуживается перед руководством и успевает подставить задницу по первому зубу. Я так не смог. Да и мне всегда нравилась работа в поле. И наверху бы меня просто сожрали. Или я бы закончил, как старина Вандин. Пожалуй, ты даже мне помогла. Так что, мир и дружба, Дженель Адалет. Он протянул руку, и Кейт ее пожала. «Ну и от меня не требуют найти Балябина и его наемных убийц». Уст засмеялся и полез за бумагами. «Но как бы мне не нравилось болтать с тобой, я к тебе по делу». «Да, Бен, я помогу». «Лучше не давай никому таких обещаний». Он выложил на стол пачку бумаг. «Нужны твои подписи. Первое – это мои показания насчет старины Айва Дарнелиуса. Подумать только, я был в шаге от того, чтобы меня сожрали вининаты второе мой новый отчет по делу вандина я честно говоря не знаю кому его отдать потому что нового магистра внутренней безопасности еще не назначили а обсерватора может поставить только он но айскадер на меня кричит как только видит а ты раз замещал обсерватора в последние дни то и к тебе придет его преемник да давай сюда и третье это касается перестрелки в клубе асфадель он поднял глаза И Кейт опять вздрогнула. «Там был один парень», — Уст посмотрел в бумагу. «Ник крайвенгов Его квартира была опечатана мутахавирами. Я не знаю по причину, вот только сегодня срок их вмешательства закончился. Арест спал, и надо с этим разбираться. В основном вывести и сжечь вещи, а саму квартиру... «Стой, там же кот!» — воскликнула Кейт. «Кот?» Уст пробежал глазами по тексту. «Хм, странно». У парня было разрешение на домашнее животное. Я проглядел. Надо бы что-то с ним сделать, а то его прогонят или усыпят. «Бен, ты на машине? Мое временно забрали, чтобы установить оборудование. Ты меня подвезешь?» «Ну, вообще у меня сегодня заседание Инквизиции», – он усмехнулся, – «где меня будут спрашивать, что именно я делал Сайва перед его убийством. А я стесняюсь в этом признаться, потому что намерения старика были...» «Не очень приятными, но вполне определенными. У меня хватит полномочий, чтобы избавить тебя от этого». Тогда уст посмотрел ей прямо в глаза. «Есть три вещи, перед которыми я не могу устоять. Когда меня о чем-то просит офицер элитной охраны. Второе, когда меня о чем-то просит красивая женщина. Ой, засмущалась, он довольно засмеялся. И третье, когда котик в беде. Поехали, мы еще успеем». «Этот господин смотрит на тебя так, что я даже ревную». Уст сидел в машине, глядя, как Кейт выносит кота. «Это он тогда располосовал морду каринусу «Да, это Марк Тулей. А это Беньян Уст из рода тех самых Устов». «Думаю, Марку Тулию плевать на мою родословную». Бен расхохотался. «Слушай, у него там радиомаячок на ошейнике. Как только я заведу машину, все начнет пищать. У меня защита стоит». Кейт раздумывала. «Выбрасывать хороший ошейник со сделанной от руки надписью жалко, ведь хозяин старался. Но радиомаячок вшит крепко, а времени мало. Она осторожно сняла ошейник и бросила в мусор. Поехали». Она села на переднее сиденье, держа кота на коленях. «Завезем его ко мне домой, а потом вернемся на работу». «Как скажешь, шеф». Машина тронулась, а кот заглядывал в окно, где уносился вдаль его дом. Кейт на минутку захотела вернуться и оставить записку отцу Ника, что забрала кота, но бумагу наверняка выкинут. А Долет решила, что позвонит вечером. Возле кабинета ее ждали. Поздравляю вас с повышением, Дженэль! Квестор Петра Брейлинг пожала Кейт руку. Второй квестор, тот самый, что выделывался в космопорте, сердито фыркнул и недовольно кивнул. Спасибо! «Я очень рада, что даже после повышения вы продолжаете контролировать операцию по встрече большой черепахи, только уже с новыми полномочиями. Мы хотели обсудить кое-какие нюансы с господином Айскадером, но он теперь слишком занят, поэтому мы пришли к вам». Брейлинг продолжала улыбаться и не отходила, пока Кейт не открыла дверь, а потом вошла следом. «Я готова обсудить все, что угодно». «Прям совсем все-все?» Квестор засмеялась, без спроса села за стол Кейт и посмотрела на экран терминала. «Тем лучше для нашего дела. Полагаю, вы в курсе, что вместо совместного саммита Альянса и Турсулунских кланов произойдет только двусторонняя встреча Императора и Верховного Судьи?» Кейт кивнула. «Чиновники из Альянса Ориона слишком боятся за свои шкуры и уже отказались сюда лететь. Они узнали о спящих агентах Балябина». «Вы пришли обсудить утечку?» – спросила Адалет. «Нет, совсем не это». Петра Брейлинг осмотрела фотографию на столе, которую Кейт поставила сегодня утром. «А это ваш отец? Я слышала, что он тоже дегерин. Наверное, он вами гордится». «Извините», – отвлеклась. Утечка произошла из черной башни Квестуры. Один из сотрудников оказался подкуплен, но... «Я полагаю, что императору это на руку». Так что он обсудит с судьей все вопросы, не отвлекаясь на проблемы Альянса. Квестор потругала стопку бумаги и посмотрела на верхний лист. «А у судьи необычное имя, не находите? Непривычно видеть у рептилии такого ранга человеческое имя». «Да что и здесь надо?» Кейт старалась держать себя в руках, но расслабленная Квестор и ее напряженный помощник действовали на нервы. В общем, двусторонняя встреча между двумя влиятельными политиками и без всяких посредников в лице Альянса. Вот только Балябин может ее омрачить. «Верховный судья не знает, что здесь опасно?» – спросила Кейт. «Большая черепаха не страшится опасности», – Брейлинг засмеялась. «Извините, вы, наверное, не в курсе. Дело в том, что верховный судья всегда путешествует без охраны и может стать легкой целью для агентов корпорации». Но выделить ему телохранителей значит нанести сильнейшее оскорбление его репутации. По той же причине мы уговорили императора, чтобы встреча была проведена в любом случае, иначе судья сочтет отказ за слабость и не захочет иметь с нами никаких дел, а это грозит многолетними осложнениями в отношениях с турцулумцами. Большая черепаха появится в Карине уже через несколько дней, и мы должны быть наготове, «Вот потому я и пришла к вам. Я принесла вам план совместных действий вашей спецслужбы и квестуры. Прошу вас ознакомиться и согласовать, если все устраивает». Брейлинг поднялась и прошла к выходу. «Ознакомлюсь сейчас же», — сказала Кейт. «Отлично, я вам благодарна». Квестор внезапно остановилась на пороге. «Ох, совсем старая стала. Еще одна вещь вы позволите». Мы полагаем, что Балябин начал действовать сразу, как узнал о визите, задолго до первых задокументированных убийств, совершенных его агентурой. И когда именно? Это дело вы должны хорошо знать. Брейлинг села на стул и посмотрела Кейт прямо в глаза. Операция по ликвидации Алистера Найградена, известного также как «Алистер-2 пистолета». Вы должны хорошо знать это дело. В конце концов, вы же его пристрелили. Квестор улыбнулась, но глаза оставались по-прежнему суровыми и проницательными. «Я хорошо помню тот день», — сказала Адалет. «Тем лучше не займет много времени. В его команде было несколько боевиков, но один из них, убитый в ходе операции, привлек мое внимание. Некий Ник Райвенгов, молодой человек лет 18, симпатичный юноша. Даже жаль, что связался не с теми людьми» казалось бы, очередной боевик, но... Брейлинг подняла указательный палец. «Разве вы не находите странным, что из отделения, которое непосредственно участвовало в операции, и единственное, что находилось в главном зале, погибли все сотрудники, кроме их командира на тот момент, вас? А еще господин Влад Сардан сделал репортаж на эту тему, облив молодого человека грязью» и был найден на следующий день повешенным в таком виде, в каком это нельзя пропускать на телевидении. Очень странное дело, и мне бы хотелось знать, что именно произошло в тот день, и... Стоящий на зарядке переносной спутниковый передатчик Кейт завибрировал и засветился, Последом в здании сработала тревога. По коридору промчались закованные в броню бастанжи. Дженель Адалек Визор заглянувшего в кабинет оперативника мерцал красным. «Объявлен общий сбор. Я выведу ваших гостей, а вас прошу пройти в точку С3». «Принято», — ответила Кит и посмотрела на Петру, стараясь не показать, как трясутся руки и колени. «Продолжим завтра, госпожа Квестор. «Не сомневаюсь», — ответила Брейлинг. Петра Брейлинг. «Мне кажется, она что-то скрывает», — сказал Ким Генрима, когда они вернулись в гостиничный номер петры брейлинг который все еще служил ей временным кабинетом почти все свободное место заставлено аппаратурой и уже скоро будет некуда ступить да неужели ким спросила петра с улыбкой никогда бы не подумала что та девочка может что то скрывать что тебя натолкнуло на такую мысль посмеявшись она вернулась за терминал и показала рукой на выплевывающие бумаги копировальный аппарат. «Посмотри почту, узнай, что там за тревога». «Убит некий Ливий Кастелана, Ким нахмурил лоб. «А кто это?» «А нет, стой, я вспомнил, он же родственник». «Старший брат императора Луциана по отцу», — сказала Петра. Бастарт, но он, скорее всего, был наследником престола. У Луциана пока нет своих детей, по крайней мере, официальных» но, насколько мне известно, юноша очень старается. И значит, если Балябин нанесет удар, то обезглавит страну? Нет, Брейлинг помотала головой. Есть еще один бастард прежнего императора, но в любом случае империя выдержит, разве что поменяется династия. Страна перейдет под управление совета из влиятельных магистров, которые ради такого будут готовы объединиться. Надеюсь. Ладно. «Давай сфокусируемся на текущем. Император жив, а его охраняют, как никого другого в галактике. Я остаюсь, а ты съезди в черную башню». Она показала в окно, где, несмотря на сумерки, небоскреб квестуры, отлично виден из-за освещения. «Возьми ликторов, потом поедете на место преступления и осмотрите, пока там не все затоптали. И еще одна вещь». Петра достала давно распечатанный лист. Отец Ника Райвенгова, заснятый во время репортажа Влада Сардана и увиденный в поместье Бернарда Вандина. Пора использовать свой козырь. Покажи свидетелям портрет, чтобы Дигерины не видели, и спроси, не крутился ли этот человек. В дверь номера постучали. Заглянул ликтор, который охранял Петру. «Госпожа Квестор, очень важный гость просит немедленной встречи». «Пусть войдет», — ответила Петра. В номер вошел Хаден Айскадер, новый начальник императорской тайной полиции. За последние несколько дней представительный мужчина изрядно похудел и постарел. В руках он держал папку с императорским гербом. «Господин Айскадер», – Петра поднялась, – «такая честь для нас. Чем обязаны?» «Из достоверного источника», – Айскадер внимательно осмотрел номер. «Насколько изолировано это место?» «Мои жучки тут не работают. Что насчет ваших?» «Полная изоляция», — сказала Брейлинг. «Балябин не смог бы прослушать, даже если бы находился замурованным в стене». «Кстати, Ким, простучи-ка то место. Вдруг он и правда там сидит». «Отлично. Я получил информацию из достоверного источника, кто будет следующей целью спящего агента корпорации. И кто же?» «Я», — сказал Айскадер. «Сегодня или завтра убийца придет за мной. С его способностью проникать куда угодно я не могу полагаться на свою охрану. Прошу защиты Квестуры». При всем уважении, господин Айскадер, Петра достала сигарету, но не прикурила. «Без разрешения императора на ношение оружия и проведение операций мы не можем ничего». Начальник Дигеринов положил на стол папку и начал чеканить слова уверенным голосом. Император Луциан IV особым разрешением дарует право представителям Квестуры на этой планете проводить любые операции, которые они сочтут нужными, и пользоваться любым снаряжением, которое имеется. Квестура вправе затребовать содействие любых императорских органов и дает право использовать формулировку именем императора. Разрешение действует до окончания визита Верховного Судьи Турсулунских кланов. Спасибо. Петра изучила документ. Квестор Ким Генримо, настал твой звездный час, ты долго этого ждал. Начинай охоту. Ким улыбнулся впервые за все время пребывания в Карине и молча ушел, захватив с собой документ. А через полчаса, когда он добрался до черной башни квестуры, началась охота. Черная башня засверкала и загудела. Сложенная крыша раскрылась, превращаясь в гигантскую антенну, нацеленную на имперские спутники связи. Защитные толстые панели скрытых доков открывались, выпуская наружу тысячи беспилотных дронов наблюдения. Боковые стены основания башни опускались, создавая мосты, по которым на патруль выезжали ликторы в тяжелой модернизированной броне верхом на боевых реактивных мотоциклах. Над башней кружили в полете истребители, прибывшие на планету в день открытия отделения Квестуры, но законсервированные на складах императорской армии. «Жители империи Карен!» – громкоговорители ревели с каждого дома и перекрестка, несмотря на поздний час. Вы находитесь в зоне операции Квестуры, специального корпуса внутренней безопасности Альянса. Согласно указу императора Луциана Сагреда, каждому жителю империи предписывается оказывать посильное содействие в поимке подозреваемых. Нарушители приказа будут объявлены врагами государства. Квестура решила показать свою силу, но хорошо обученных лекторов с самым совершенным снаряжением было очень мало на фоне боевых сил Карина, которые тоже перешли в режим полной готовности. Люди давно уже сидели по домам, опасаясь нарушить комендантский час, а улицы патрулировались дигеринами и солдатами. Повсюду находились тяжелые боевые машины и легкие разведывательные. Над городом летали боевые гравелёты Императорской гвардии и бастанжи. а в ясном небе сегодня плохо видны звезды, ведь их закрывает огромная тень. Звездолёт класса Эребус – один из трех имеющихся в Императорском флоте. Тот самый печально известный «Пожиратель миров» вышел на орбиту, готовый своими пушками подавить любое сопротивление, недоступное для штурма с Земли. «Где бы ты ни был, Максим Балябин, надеюсь, ты это видишь», сказала Петра, наблюдая за зрелищем из окна своего номера. «И надеюсь, тебя не смешат наши тщетные усилия». А на окрестных зданиях загорелись голографические экраны, которых в империи Карин не видели уже лет 10. На них были изображены огромные портреты Балябина с припиской «Враг императора! Приказано уничтожить».